Стабильное и нестабильное состояние системы управления. В каждый момент времени русская система управления пребывает в одном из двух состояний. Или в состоянии стабильном, спокойном, или же переходит в нестабильный, аварийный, кризисный режим работы. В стабильном состоянии управление осуществляется неконкурентными административно-распределительными средствами. С переходом к нестабильному состоянию стиль действия всех управленческих звеньев коренным образом меняется. Система управления становится агрессивно-конкурентной, но эта конкуренция имеет мало общего с конкуренцией в западном понимании, поэтому она и не кажется таковой. Создается обманчивое впечатление, что в нестабильном состоянии русская система управления подавляет конкуренцию точно так же, как и в стабильном. Классическое западное общество основано на конкурентной борьбе независимых хозяйствующих субъектов. В современных условиях под воздействием государственного и общественного регулирования западные системы управления занимаются как бы администрированием конкурентов. Государство и общество неконкурентными, преимущественно административными методами регулируют отношения между конкурирующими друг с другом и внутри себя хозяйственными, политическими, социальными ячейками, фирмами, религиозными конфессиями, научными и художественными течениями, политическими партиями и общественными движениями. Внутри этих ячеек тоже господствует конкуренция между подразделениями и между работниками, осуществляемая через систему оплаты труда, механизмы предоставления заказов, найма на работу, технологии продвижения по службе и так далее. Неконкурентное по своей сути Государственно-общественное администрирование регулирует отношения между конкурентами. Поэтому западное управление можно назвать администрированием конкурентов. Русская модель управления в своем нестабильном состоянии занимается вещами прямо противоположными. Она навязывает низовым ячейкам конкуренцию администраторов – В России внутри каждой кластерной единицы, в цехе, в команде, в фирме, в воинской части, отношения преимущественно не конкурентные. А между собой кластеры связываются уже конкурентными отношениями. Это совершенно другой тип деятельности конкуренции администраторов. Данный тип конкурентной борьбы значительно сильнее, чем западная конкуренция. Он ускоряет все процессы, отличается неизмеримо большей жестокостью и за меньший срок достигает большей силы конкурентного воздействия. Если в западной системе управления офицер не достигает требуемого результата, то он проигрывает в конкурентной борьбе с сослуживцами. Его не повышают по службе или выгоняют в отставку. В России при нестабильном режиме функционирования системы управления офицера, часть которого не сумела взять высоту или провалила иную операцию, могут просто отдать под трибунал и расстрелять. Такой подход, как принято полагать в России, обеспечивает высокие темпы естественного отбора способных управленцев при колоссальных человеческих жертвах быстро достигается необходимый результат. Вспоминает нарком нефтяной промышленности, впоследствии председатель Госплана СССР Байбаков. «Меня вызвал Сталин. Будничным голосом говорит. Товарищ Байбаков, Гитлер рвется на Кавказ. Он объявил, что если не захватит нефть Кавказа, то проиграет войну». «Нужно сделать все, чтобы ни одна капля нефти не досталась немцам. Поэтому я вас предупреждаю, если вы оставите хоть одну тонну нефти, мы вас расстреляем. А если уничтожите промыслы, а немец не придет, и мы останемся без горючего, мы вас тоже расстреляем. Летите и решайте вопрос на месте». Аналогичным образом с поправкой на более мягкие нравы до советской эпохи, поступали наиболее результативные военачальники прошлого. Например, генерал Скобелев за выполнение задания обещал крест, а за несвоевременное выполнение — арест».